Эпилог. Мирная битва. За счет эффекта обратного аска, истощенное сознание переносимых армией Дильхейда солдат восстановилось, и они встали на ноги. Полагаю, они вернули себе надежду. Учитывая темпы восстановления, волноваться, видимо, не о чем. Мы с Рэем медленно опустились на землю. «А нас!» Ко мне подбежала сребровласая девушка, как раз в этот миг ее тело засияло, Очертания тела размылись, и ее разделило на две части. Эффект Дина Джиксиса прервался, и Миша с Сашей одновременно запрыгнули на меня. «Не пугай нас так больше! Мы подумали, что ты действительно умер!» Сказала Саша, пытаясь покрепче меня обнять. «Мы волновались!» Рассеянно сказала Миша, придвигая своё маленькое тельце поближе. Их нить напряжения прорвалась, и они обе разрыдались. «Не плачьте! Решили, что я умер?» Так я поэтому и сказала, что мы об этом думали. Что мы волновались. Я погладил их по макушкам, чтобы они успокоились. Далой жертвы. Гармония возможна лишь когда все живы. Стоящий рядом Рэй улыбнулся и взглянул на меня. Насколько бы я ни был силен, позволять мечу духов богов и людей уничтожить мою основу было уж слишком безрассудно. Это еще мягко сказано. Да уж это точно. При оперировании заклинанием Агронемт нужно быть крайне осторожным. Особенно, когда принимаешь удар мечом духов богов и людей. Даже если и были шансы на успех, я таки рисковал жизнью. Ну и я победил. Прямо на моих глазах демоны и люди подставили плечо раненым обоих сторон и протягивали руку при совершении работ по оказанию помощи. Как же долго я ждал этого зрелища, я медленно шагнул вперед. Во время того, как я шел по лесу, после окончания войны передо мной появился один мужчина. Это был один из командиров передового отряда, Элио Людвелл из подразделения Митхейза, Позади него выстрелись его подчиненные. «О, великий владыка демонов!» Элио тут же преклонил колено. Его подчиненные все разом склонили головы. «Я Элио Людвелл, повелитель демонов, правящих Митхейзом, отец Эмилии», — почтительно сказал он. «Всему виной мое невежество. Накажите меня так, как считаете нужным». «Нет ничего удивительного, что в таком случае любой с головой на плечах заметит, что я – тиран владыка демонов. Мое заклинание призвало сюда Дельзагейт. я использовал его трехмерный магический круг, и враждебность Джерги была направлена на меня. Ответ на вопрос придёт к тебе сам собой, если взять себя в руки, но я удивлен, что он осознал это на таком безмерно хаотичном поле боя. Или, возможно, он начал смутно догадываться об этом ещё до того, как пришёл сюда. Элло! «Слушаю», — твердо ответил он с опущенной головой. «Подними свою голову». Он сделал, как я ему сказал, и взглянул на меня. В его глазах не было страха, а лишь крепкая вера. «То, как ты без всяких отговорок предложил мне собственную голову, достойно восхищения. Но я не считаю нужным наказывать тех, кто признаёт свои ошибки. Если совершаешь ошибку, исправься в дальнейшем. Позвольте заметить, что...» Я повел себя неподобающим членом императорской семьи и посмел восстать против тирана, владыки демонов. Пожалуйста, накажите меня. Я хотел хотя бы искупить вину в качестве вашего подчиненного в последние минуты жизни. Тогда я возьму твою жизнь. Служи мне до конца своих дней, таковым будет твое наказание. Владыка Анас. Ты блестяще исполнил мою волю, обедневшись с людьми на хаотичном поле боя. Твоистинно, мой потомок. Я горжусь твоей преданностью и стремлением к миру. Я не заслуживаю таких слов. Элео опустил голову. Он был облагодарен мне до слез. «Медхейс – хороший город, раздоры в нем редкость. Так что продолжай работать в том же духе с не меньшим усердием. Слушаюсь! Оставив это место, я пошел дальше и увидел сидящих на земле девочек. Притомилась Илен. Я протянул ей свою руку, она ошеломленно на меня взглянула. А, нет, я в полном порядке! Сказав это, Элен лишь смотрела на мою руку и даже не пыталась шелохнуться. «Что случилось?» «Да мне кажется, будто вы мне подали сейчас свою руку!» «Не бойся, можешь взяться за нее. Как только я сказал это, Эллен отшатнулась и упала спиной на землю. Перекатившись, она отдалилась от меня. «Что же делать, что же делать?» «Это же рука господина Аноса! Взять ее правой или же левой рукой!» «А, может, лучше сразу обеими?» «Но ведь тогда я всю жизнь не смогу мыть руки!» Во-первых, снова перекатившись по земле, Лен вернулась. «Ам, как же мне поступить? Я столько раз делал это в своих диких фантазиях, но ведь на то они и дикие фантазии. Я думала, этого никогда не случится. А, может быть, это сон?» «А, похоже, она не может сдержать возбуждение от войны. А что было в твоих диких фантазиях?» «Ну, а, вы обняли меня и наложили магию исцеления». «Ясно. Я поднял Элен в флесом и обнял ее. Ага, и все-таки это сон. Не просыпайся, не просыпайся. Хочу спать вечно. Сны, которые не становятся реальностью, это ложь. Я наложил на нее магию исцеления и избавил ее от усталости. Элен, в мою эпоху песни были редкостью. И мне никогда не приходилось слышать такие песни, особенно как у вас. Шутливые, нелепые и дерзкие, что ли. Такие песни вы поете лишь потому, что царит гармония. Элена, ошеломлённая, внимательно слушала мои слова. «Но та, что вы спели сегодня, была настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Буду ждать ваших новых музыкальных произведений а Она едва не зарыдала. «Хорошо». После того, как я легонько опустил ее, она продолжала стоять на месте. Похоже, усталость более-менее отпустила ее. ха, -ха, -ха Оставшиеся семь девушек Союза поклонников собрались вокруг Элен. «Эй, Элен, так нечестно! Тебе одно и все досталось!» «Хоть вы так и говорите, я словно была во сне!» «Ну, все, готовься! Ты ведь знаешь, что теперь тебя ждет!» «Не, э, погодите! Чего вы бравите меня своими страшненькими взглядами?» «Не ждите теперь за то, что обскакала всех! Сделаем это!» «Ага!» Элен по очереди носила на руках девочек из Союза Поклонников, в то время как те кричали. «Я следующая! Непрямое ношение на руках!» Под конец уже слышалось что-то в духе «Я следующий буду играть роль господина Анаса, ну а тогда я роль Элеон», в результате чего образовалось совершенно странное зрелище. Четыре девушки обнимали четырех девушек. Взглянув на них искоса, я пошел дальше и увидел Леонору, парящую в сфере святой воды. «Анас!» «Элеонора! Я пришел исполнить обещание!» «Что?» Обнажив сокрушитель законов, я пронзил сферу святой воды вместе с Элеонорой. В отличие от Джорги, Элеонора магия в форме человека. Достаточно будет воздействовать на ее основу, которая находится здесь, сфера и святой воды исчезла, а вместе с ней парящие вокруг нее магические символы. Басы и ноги Элеаноры коснулись земли. Вау, ты отменил магию? Теперь ты моя магия. Элеонора удивленно на меня взглянула. Я думал попытаться уничтожить лишь заклинание Элеонора, но так бы я только растратил магическую силу. Если я сделаю его своей магией, им больше не будут пользоваться в дурных целях. Отныне ты свободна». Понятно. Вот значит как. Она потупилась, и в ее глазах накопились слезы. Это еще не все. За десятью тысячами Зессий приглядывать будет отнюдь нелегко. С этим нам тоже как-то придется разобраться. Это не может быть правдой. Сказав это, Элеонора зашагала ко мне. Но должно быть последствия того, что она недавно была магией никуда не делись, поэтому ноги не слушались ее, и она упала вперед. Ха, смотрю все по-прежнему! Я подхватил ее своими руками, после чего Элеонора крепко меня обняла. Спасибо тебе, Анас. Я очень тебя люблю. За нами пристально наблюдала Саша. Миша, тебе есть что сказать? Здорово. И все? Миша задумчиво наклонила голову. «Она голая». «Вау, точно, забыла. Анас, можешь мне помочь?» «Конечно». Я одел Элеонору в униформу Академии Героев с заклинанием Айрис. «Спасибо, ты меня выручил». Сказав это, Элеанора оглянулась по сторонам. «Ну а разошлись вы здесь знатно». Поверхность земли была усеяна дырами, деревья упали, а реки высохли. Леостора выглядел так, будто здесь произошло стихийное бедствие. «Что ты? Не вижу никаких проблем. Ведь никто не умер». «Откуда ты знаешь?» «Я тщательно следил своими магическими глазами за тем, чтобы никто не умер». Элеонора удивленно вытрящёла глаза, а затем усмехнулась. «Но ты вправду даешь шанс. «Что ты? Не так уж и много там было народу. Впрочем, раненых достаточно много». «Ничего страшного». «Остальное предоставьте нам. Семи древним демоническим императорам!» Сказал Мельхейс, спустившись с неба. Он встал передо мной на колени. «Мы займемся и ранеными, и ликвидацией последствий этой битвы. Прошу вас, тупайте отдыхать!» «Хм, что ж, полагаюсь на вас. Дайте мне знать, если что-то случится. Слушаюсь». Мельхейс почтительно поклонился и улетел в лес. «Рэй!» Я показал ему отобранные у него ожерелье единой раковинки. Мисс, кажется, сейчас помогает раненым в подземном замке владыки демонов. Как-то напряженно себя чувствую, хотя отдал его ей уже решившись. «Ой, решил, что тебя бы устроило и нормальное предложение?» Подтрунивая, сказала Саша. «Поздравляю». Равнодушно пожелала ему удачи Миша. «Больше не могу». Он горько улыбнулся, и затем его ноги подкосились на неровной земле, И он упал прямо там, где стоял. «С чего это вдруг легендарный герой упал?» «Я перебрался с использованием меча духов богов и людей. Похоже, я тоже вымотался», — сказал Рей, сев на землю. «Кстати говоря, она ведь тебе больше не нужна». Я бросил ему маску Аваса Дельхивии. Она приземлилась возле руки Рэя. «Пожалуй». Рей сломал маску мечом своей вольности. Авас Дельхивия больше не появится. Теперь, когда Джерга внутри Аска исчез... Людям больше незачем воевать с демонами. Теперь в мире воцарилась гармония. «Кстати, а что с другой маской?» Спросил я, подав Рою руку. «Другой?» Он непонимающе наклонил голову. «У меня была только одна». «Что?» Тот, кто появился на турнире демонических мечей, носил маску явно отличающуюся от нынешней маски У меня было несколько догадок на этот счет, но похоже они были мимо кассы. «А нас?» «Хм». Впрочем, об этом не сегодня, сейчас важнее другое. Остался один последний грозный враг. «Грозный враг?» – спросил Рэй, взяв мою руку. «Я ушел на войну, ничего не сказав маме». Рэй натянуто улыбнулся. «Ты ведь мог соврать ей». «Я не стану убегать. Сегодня объясню ей всё касательно владыки демонов». Потянувшись за мою руку, он встал. «Сразимся с ней вместе. Покажем маме силу героя и владыки демонов». «Но ведь твоя мама великолепно владеет сокрушителем законов!» Шутя сказала Саша. «Да я снув у нее явно не меньше семи». Продолжил за ней, «Она тоже перерубит судьбу владыки демонов?» Наклонив голову, сказала Миша. Мы посмеялись друг над другом, а затем покинули это место. «Меня ждет последний грозный враг. Но мне нечего бояться. У меня есть товарищи, с которыми я могу разделить все невзгоды. Есть товарищи, с которыми я могу посмеяться». Да и битва эта ран никому не оставит. Это самая мирная битва, символ этой эпохи, которую мы желали, создали и защищали 2000 лет тому назад.